На следующий день они с Туанон ужинали в ресторанчике в Бельвиле, и Людовик Доминик подарил ей шелковый расписной веер. Вернувшись в родной квартал поздно ночью, признательная Туанон распахнула перед ним дверь своей комнаты. Счастье длилось две недели. Опьяненный юноша осыпал возлюбленную подарками, умолял выйти за него замуж. Он не понимал, почему она, еще не остыв от его горячих поцелуев, со смехом отвергает такое лестное предложение. Тем временем деньги в шкатулке таяли, и Людовик Доминик начинал задаваться вопросом, как ему восполнить растрату и удовлетворить капризы Туанон. Он, конечно, прекрасно помнил то, чему его научили цыгане, и как они пополняли свой бюджет. Но парень мечтал о чистой любви, о достойной жизни с прекрасной Туанон, и не хотел рисковать таким розовым будущим. Любой необдуманный поступок мог отправить его на галеры, увы, Иногда судьба распоряжается по-своему. Неожиданно драма перевернула жизнь молодого картуша. Однажды вечером, взбегая по лестнице в комнату Туанон, он столкнулся с украшенным лентами, обремененным брюшком фатом, нёсшим под мышкой шляпу с перьями и элегантно поправлявшим роскошное жабо. В тот момент юноша не обратил на это никакого внимания, тем более что Туанон встретила его приветливей обычного. Но на следующий день, сбивая бочонок, когда его мысли свободно порхали с одного на другое, Людовик Доминик вспомнил этот инцидент. Человек в лентах мог выходить только от его возлюбленной, Сомнение так жестоко терзало его, что он решил развеять свои подозрения. Вот уже некоторое время Туанон приказывала ему приходить позже обычного и отказывалась выходить, ссылаясь на усталость. Последней каплей была записка от нее, принесенная мальчишкой. В ней девица просила картуша, не приходить этим вечером и не появляться у нее до конца недели. Указанные ею причины не показались ему убедительными. Тогда Картуш решился проверить. Он дождался возвращения Туанон, подождал еще час и вошел в дом. Поднявшись по лестнице, юноша постучал в дверь. Никто не ответил, но за дверью слышался шепот. Туанон была в комнате, причем не одна. Картуша охватил гнев. Он вышел в дверь и влетел в комнату. Треск притылоки сопровождался двойным криком. В постели, полуголые, Туанон цеплялась за вчерашнего господина с лестницы. Тот заверещал тонким голосом, «Да как вы посмели! Стража вас сейчас выбросит прочь! Стражу, толстяк, еще надо поискать!» «А пока что я тебя выкину за дверь!» «Это по какому такому праву?» Возмущенная Туанон встала во весь рост. Ничуть не смущаясь своего вида, Она набросилась на Людовика Доминика. «Это тебе придется убраться, милый мальчик. Я и так была слишком добра к тебе. Ты что, надеялся, это будет длиться вечно? Знаешь ли, я стою подороже, чем твои жалкие подарочки!» «Какое-то мгновение!» Картуш смотрел на нее, словно впервые увидел. Да это почти так и было. Никогда еще он не видел Туанон такой. Расчетливой, жадной, развратной. Ее красивое лицо, искаженное злобой, показалось ему уродливым. Да, я думал, что это будет длиться вечно, но ты не стоила моих надежд». Он резким движением толкнул девицу обратно в постель к любовнику и сбежал по лестнице, как будто за ним гнался сам дьявол. Глаза его были сухи, голова горела, но его испытания еще не кончились. Приближаясь к родному дому, через открытое окно он услышал разговор, от которого волосы на его голове встали дыбом. «Я знаю, что это он, — говорил отец, — я подозревал его последнее время, но вчера я за ним проследил и увидел, что он берет деньги из моей шкатулки». «Это невозможно», — ответила мать. В голосе ее слышались слезы. «Я никогда этому не поверю. Тебе придется поверить, бедная моя женушка. Эти пять лет с цыганами не прошли для него даром. Он понял» что легче воровать, чем работать. — Но ведь он и работает. — Да, но работу свою он не любит, я же вижу. Голоса смолкли, потом мать спросила. — Что ты собираешься делать? — Тюрьма ему будет только на пользу. Я не могу оставлять вора на свободе, хотя это и мой сын. Завтра под видом посещения поставщика я возьму его с собой и отведу в тюрьму. Людовик Доминик...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 Срезать у кого-нибудь кошелек или часы было там минутным делом. Очень скоро Картуш приобрел себе шелковое платье, шляпу с перьями, совсем как у любовника Туанон. Его можно было видеть у Мессы или в излюбленных местах прогулок Парижа. Однажды утром он отправился к Мессе в церковь иезуитов на улице Сент-Антуан.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 богатого горожанина угадывалось нечто, чего следовало опасаться.